райн Уэст!» Я просыпался медленно, будто продираясь сквозь густой туман. Голова была тяжёлой, тело налилось свинцом, а в горле пересохло так, будто я наглотался песка за Риши. Собственно, чего я ждал от выматывающего до последней капли отката? Ощущения, знакомые до боли, кроме одного. Этого странного, непривычного тепла внутри которая, казалось, обладала целительской силой, смягчая последствия отката и возвращая мне ощущение жизни. Я открыл глаза, повернулся и увидел элен Она спала, свернувшись калачиком рядом со мной. Ее светлые волосы растрепались, ресницы отбрасывали тени на щеки. Эллен осталась. Губительные пески Зариши. Она действительно осталась со мной. Не ушла, даже зная, кто я. «Даже зная, что между нами, даже видя, в каком беспомощном состоянии я был, Элен осталась. Эта мысль ударила молнией и раскрошила что-то внутри меня, заставляя задыхаться. Следом пришло еще одно осознание. Я никогда не позволял себе быть слабым. Не в детстве, когда еще были живы родители, никогда оказался в приюте, никогда во мне проснулся дар третьего уровня». Я всегда сам вытаскивал себя из болезненных откатов, стиснув зубы и зная, что уязвимость — это роскошь, которую я не могу себе позволить ни перед кем. Но вчера Элен видела меня таким, каким не видел никто. Видела, как я дрожал и не справлялся, слышала это мое уязвимое и запретное для нас обоих... Останься. Наблюдала вспыхивающие искры и... Обрушила собой весь мой мир, пробралась практически под кожу. Мой взгляд скользнул по пустому термосу, скомканному одеялу, следам искр на полу и стенах. Затем вернулся к Элен Кто вообще так поступает? Кто настолько доверяет одарённому во время отката? Кто рискует ради едва знакомого мужчины? Она ведь совсем не похожа на безрассудную взбалмошную девушку. «И что вот я теперь должен думать?» В этот момент Элен зашевелилась, заморгала сонными глазами, такими же голубыми и чистыми, как вода в оазисе. «Доброе утро», — произнес я, и собственный голос показался мне неожиданно хриплым. «Спасибо за все». Элен приподнялась, смущенно пригладила волосы. Ночь стирает границы, заставляя забыть, кто мы есть на самом деле, а утро безжалостно возвращает реальность. Я знал это не понаслышке. Какими бы ни были вчера, сегодня всё вернулось на круги своя. Элен, дочь Эрика Лантара, моя подопечная. И всё. На этом всё должно было заканчиваться. Почему же осознавать это так больно и трудно? «Как вы себя чувствуете, Нар Райан?» Спросила она, избегая моего взгляда. «Хорошо». элен кивнула, выскользнула из-под одеяла и, не говоря больше ни слова, исчезла в своей комнате. Затем в душе, а после, схватив на ходу пустой термос, совсем покинула помещение. «Я за это время успел прибраться в гостиной, а теперь отправился приводить себя в порядок». Когда уже был готов, выходя, услышал через приоткрытую дверь взволнованный голос Элен. «Пап, подожди, всё не так, как ты думаешь! Это недоразумение!» «Не так!» — резкий голос Эрика заставил меня замереть. Я направился к Элену, уже зная, что не могу позволить ей одной принимать этот удар. Не после того, что она сделала для меня этой ночью, проявив немыслимое доверие и доброту. Когда я вошёл, Элен стояла встревоженная, судорожно сжимая пальцы, а её невероятные голубые глаза, обычно такие смелые, почти метались в панике. От этой открытой незащищённости у меня всё болезненно сжалось внутри. Я переместился, практически закрывая её собой, скрестил руки на груди и уставился на Эрика тяжёлым взглядом. Не смены на неё кричать, лантар. ты «Да какое ты имеешь право решать, как мне разговаривать с дочерью? «Уэст!» — выдохнул он. В глазах Эрика сейчас бушевал синий ураган, но он его предсказуемо сдерживал. «Твоя дочь вчера вытащила меня из сильнейшего отката и проявила сочувствие и понимание, на которые мало кто способен». Мой голос звучал твердо и спокойно. «Целоваться с ней — это ты называешь, вытащила из отката!» — зло уточнил он. Из-за тката она вытащила меня пледами горячим чаем и тем, что осталось рядом. «Целовался ты с Эллен тогда зачем?» — прорычал Эрик, которого волновало больше всего именно это. «Потому что твоя дочь Эрик мне не небезразлична, и тебе придётся с этим смириться», — выдохнул я, чувствуя, как гнев закипает обо мне при мысли, что он нападает на Эллен. Эрик уставился на меня, будто увидел говорящее дерево. Элен замерла и как-то сдавленно пискнула, похоже, потеряв дар речи. «Повтори, Райан! Моя дочь тебе что?» В голосе Эрика звучала явная угроза. Быстро он пришел в себя. «Папа, я!» — попыталась вмешаться Элен, но я молча вновь задвинул ее за спину. «Это мой бой. Сам с ее отцом разберусь. Ведь злиться-то он на дочь из-за меня. Хотя, зная Эрика, я понимал, что за его гневом скрывался страх, что Элен причинят боль. Но это не оправдывало его поведение. Не после того, как она отбросила все принципы, чтобы помочь мне. Кричать на Элен я ему не позволю. Пусть и не надеется. «Элен, мне не безразлично, и этого ты не изменишь, даже если разнесешь всю Ариату, Эрик». Я знал, что Элен вряд ли обрадуется такому заявлению, но других способов защитить ее сейчас не видел. Эрик шумно вдохнул, выдохнул, перевел взгляд на выглянувшую из-за моей спины Элен. «Дочь, скажи честно, ты край, но тоже неравнодушна. Ты же не стала бы целовать его просто из-за отката?» В голосе Эрика бушевала гроза. Я напрягся, чувствуя, как замерла Элен и ожидая ее ответа. Сейчас она скажет «нет», и тогда я... Да, папа. Дочь, вы же знакома меньше суток!» Возмутился Эрик, сжимая кулаки, пока я осознавал ее. Да. Решила мне подыграть. Или действительно так считает. Скорее, первое. Элен просто пытается успокоить отца. «Разве это имеет значение, Эрик?» Поинтересовался я. Тебе ли одаренному с третьим уровнем не знать, как это бывает? Как мгновенно может ударить молния? Как порой достаточно одной искры. Эрик вновь шумно вдохнул, уставился на меня и процедил: Дочь, надеюсь, ты не слишком расстроишься, если я его при встрече случайно отправлю на морское дно. Папа". Надо же у сухаря Эрика появилось чувство юмора. Но обдумать это я не успел. За спиной Эрика появилась красивая блондинка. Николь Лантар, мать Элен. "Эрик, что случилось?" Спросила она, оказываясь рядом с мужем, положив руку ему на плечо и пока не замечая нас. Эрик на миг закрыл глаза, повернулся к ней, в его взгляде и прикосновениях было столько любви и нежности, что не увидеть я это сам никогда бы не поверил. Чтобы сдержанный, закрытый Эрика вел себя так. Видимо, встреча с единственной женщиной его жизни действительно изменила Эрика. «Все хорошо. Не волнуйся, Николь», — мягко сказал он, обнимая ее. «С дочерью общаюсь и руководителем ее практики». «Значит, правду не говорить не собирается. Бережет ее от тревог». Николь перевела взгляд на голограмму, увидела меня и элен «Доброе утро, Эллен. Здравствуйте, Нар Райан. Как вы себя чувствуете после отката?» «А ты откуда знаешь?» — нахмурился Эрик. Николь слегка удивлённо приподняла бровь. — А ты чему-то удивлён? — Большинство ариатов с исследовательского лагеря на Зарише набирали с утра меня. Николь хмыкнула. — А остальные, кто не добрался до тебя, звонили мне. Элен тихо простонала. Я бросил на неё взгляд, пытаясь поддержать, и проигнорировал вспыхнувший пожар в лёгких от того, как она прикусила губу. Что я не чувствовал, чего бы ни хотел, чтобы я не говорил ее родным, я не имел права на что-то надеяться, лишь защищать ее. «Так как ваше самочувствие, Райан?» — повторила Николь Лантор. «Я в порядке», — кивнул, изучая мать Элен, такую спокойную и уверенную. «Благодаря вашей дочери. Если она уже в курсе слухов, какой смысл что-то скрывать». «И про то, что нашу дочь застали целующиеся с Райаном, и теперь об этом знает весь исследовательский лагерь. Ты тоже в курсе?» Не удержался Эрик. «Да. Элен, с тобой всё хорошо?» — мягко спросила она. «Да, мам». Голос Элен звучал твёрдо, но тихо. И мне безумно захотелось прижать её к себе, защитить от всего мира. Похоже, это уже стало моей новой привычкой. «Николь!» — возмущённо выдохнул Эрик разворачиваясь к жене и явно не ожидая, что она так спокойно отнесётся к тому, что уже узнала. «Будто тебя волнует что-то, кроме благополучия нашей дочери, мой любимый». Эрик несколько секунд молча смотрел на Николь, затем сдался. Повернулся к нам, взглянул на элен «Дочь, ты хочешь остаться на Зарише? Вопрос с практикой и дипломом мы решим. Главное, чтобы у тебя всё было хорошо». Я едва сдержал усмешку. За словами Эрика явно пряталась. «Давай ты окажешься подальше от Райана Уэста, один поцелуй с которым ничего не значит». Теперь выбор был за Элен. «Папа, ну что ты так переживаешь?» — воскликнула она. «Стоит ли из-за глупых слухов, которые всегда ходят об одаренных, улетать оттуда, где я нужна?» Так я и думал. Элен не из тех, кто сдается и отступает если возникли трудности, иначе бы осталось на Ариате в тот момент, когда получила сообщение, что я буду руководителем ее практики, и не стала бы помогать мне справиться с откатом. «Я тебя услышал, Эллен», — тихо сказал Эрик и перевел взгляд на меня. «Если с моей дочерью что-то случится, или ты хоть чем-то ее обидишь, Райан, я тебя из-под земли достану». «Папа!» — воскликнула элен «Мы оба знаем, что я этого не допущу», — спокойно ответил я. В этот момент на моем Леаре сработал будильник. «Элен, вылет через полчаса», — сказал я. «Поторопись». Понимая, что моя защита ей больше не нужна, разум в Эрике явно взял вверх над эмоциями. Я переместился в гостиную. Элен влетела ко мне через несколько минут, встрепанная и со сверкающими огнем глазами. «Вы что, решили таким странным образом досадить моему отцу?» «Не ожидал от вас Нар Райан», — выпалила она. «Нет, если бы я хотел досадить Эрику, нашёл бы сотню других способов». «Тогда зачем? Вы заявили, что я вам не безразлична». И ни слова о том, что она сказала то же самое. Интересно. «А что плохого в таком раскладе?» «Слухи о наших отношениях выгодно нам обоим, элен «Что?» Ко мне не будут лезть студентки, пытаясь соблазнить, а на тебя не станут заглядываться пустынники. Зная, что ты со мной, зачем отказываться от моей защиты? Элен замерла, изучая мое лицо. Я видел, как в ее глазах мелькают самые разные эмоции. И недоверие, и сомнение, и любопытство, и что-то еще мне абсолютно непонятное. Ее губы слегка приоткрылись, а глаза потемнели. Стали глубокими, как океан в шторм. — Вы это серьезно? — спросила она, и в голосе слышалось легкое раздражение. — Абсолютно. Даже если ты будешь против, я не стану опровергать слухи. Элен сверкнула глазами, и в этот миг практически заставляя меня забыть обо всем на свете. Настолько она была прекрасна, но промолчала. Значит, согласна. — Что ж, хотя бы одна проблема решена. Пойдем, успеем еще позавтракать перед вылетом предложил я, направляясь к двери и спиной чувствуя ее взгляд.